Глава шестая. Город-призрак. Старый знакомец Джефф за прошедший год ничуть не изменился, разве что приобрел некоторый полусветский лоск. Бывший книжный вор, псевдостораж и гордый мастер-одиночка сидел на учительском столе, качая ногой в лакированном ботинке. Опять отрастил себе черную гриву, роскошно спадающую на ворот белого джемпера из вискозы. При виде моего мрачного лица ухмыльнулся. «О, какой напряженный взгляд!» «Ну что, Данила, мастер, не выходит каменный цветок?» «Сам дурак!» – не растерялась я. «Первый раз слышу такую пошлую шутку относительно философского камня. Значит, намекать он мне будет. Ага, ну я ему сейчас намекну. Что, в учителя подался? А книги из тайных хранилищ больше не тырим? Неа, невыгодно стало». «Не успеешь стрить книгу, как кое-кто ее уже съедает. Как дела в Хорозоне? Все цветет и пахнет», – пропустив выпад, ехидно поинтересовалась я. Джефф, сторонник минимализма в чистом творчестве, его домен, был спроектирован как пустыня, пока там не побывали мы с князем тишины. Теперь в Хорозоне буйные джунгли. Судя по тому, что Джефф перестал улыбаться, подколка удалась. «Скоро сама все увидишь», – бросил он и с дружелюбным видом повернулся к Галушкиной. «Здорово, практикантка!» «Здравствуйте!» Краснея и заикаясь, пробормотала Галушкина. Брутальный Джефф явно потряс ее небогатое воображение. «Как тебя зовут?» «Оксана?» «Джеффар Александрович, но друзья зовут меня Джеффом!» И подмигнул мне паршивец. «Ну что, девушки, приступаем!» Джефф принялся раскладывать по столу какие-то бумажки. Я гордо отвернулась к окну. «Слушай, думаешь, я счастлив с тобой работать?» Послышалась за спиной. «Да ты мне дело моей жизни загубила!» «А сам?» – воскликнула я, разворачиваясь. «Не забыл, что хотел со мной сделать?» «Вся эта история с книгой Корина не имеет никакого значения», – терпеливо сказал Джефф. «Она ушла в прошлое, и вообще это была не моя идея – стать твоим куратором. Больно мне надо возиться со школьниками, у меня вообще-то свои проекты». «Чего ж ты тогда тут делаешь?» Решение принималось в академии. Мне сказали, что, дескать, вы со Щербаковой, давние знакомые, уже сработались. «Во, блин, это называется сработались. Сначала ты пытался скормить меня оборотню, потом выкачать кровь, потом расчленить на органы. Тихо-тихо, не пугай свою подругу». Я покосилась на растерянно моргавшую Галушкину. «Успокойся», – повторил Джефф, – «и прими наше сотрудничество как данность. Бери пример с меня, все равно уже ничего не изменишь». Джефф был прав. Я решила последовать его совету, по крайней мере, попытаться. «Так ты теперь в академии?» – мрачно спросила я. Джефф взял и обиделся. «Я сам по себе», – холодно сказал он, – «всегда. Я свободный мастер. Тогда почему меня попросили?» Я не стала развивать эту тему, но пусть будет попросили. Свободным мастерам тоже надо что-то кушать. И бензин для джипа, на чем он там приехал, покупать. «Ну тогда рассказывай», – я села за парту, – «что еще за практику придумали?» «Не так быстро. Сначала, девушки, заполните эти бланки». Собственно, заполнять было особо нечего, вписать имя и фамилию, прочитать то, что посередине, и расписаться внизу. «Место прохождения практики – Академия художеств», – прочитала я вслух. «Ого! Не раскатывай губу, мы будем работать в поле». «Название проекта – Пятно Страха». «Это что еще такое?» – спросила я, расписываясь. «Со временем узнаешь», – сказал Джефф с таким великолепным презрением, что мне сразу подумалось. «Э, да он, похоже, и сам не в курсе». «А почему нас в группе всего двое?» «Потому что по результатам тестирования к работе по проекту «Пятно Страха» оказались годны только ты и Оксана». Теперь я почувствовала себя оскорбленной. Хуже нас никого не нашлось, что ли? Ну и парочка, безмозглая Галушкина и отмороженная Щербакова. Да еще под руководством сомнительного авантюриста Дамирова. Не иначе, как в академии решили от нас троих скопом отделаться. Почему мне не выдали диплом? В сердцах наехала Яна Джеффа. «Это к вашему начальству», – отмахнулся он, – «я тут ни при чем». Я хотела пошуметь еще, но взглянула на текст, под которым только что подписалась и прочла ниже. В период практики ученику под присмотром куратора официально разрешается заниматься демиургией. Далее стояла подпись Николаевича и печать Академии. Ура! Пусть под присмотром Джеффа, но все равно, наконец-то... «Мое настроение резко переменилось к лучшему, и я подумала, что все не так уж плохо. это пятно страха вовсе не попытка от меня избавиться, а что-то поинтереснее». «Подписалась?» – терпеливо спросил Джефф, забирая листок из моих рук. «Тогда поехали». Во дворе училища на Джеффа таращились все встречные девицы. Я почти физически ощущала невидимое излучение зависти». Вот же не повезло бедняге Джеффу. К нему в практикантки попали две девчонки, единственные в училище, равнодушные к его мужскому обаянию. Галушкина после наших разговоров смотрела на него с немым страхом и почтением. Я же чувствовала к Джеффу только застарелую антипатию и колоссальное недоверие. Напротив главного входа был припаркован сверкающий навороченный джип неизвестной мне марки «Патриот». Я постаралась сесть в него с таким видом, «Чтобы Джеффу стало ясно, я на таких машинах катаюсь каждый день». Галушкина съежилась на заднем сиденье с видом крошечки-хаврошечки и всю дорогу ошалела, вертела головой по сторонам. Джеф повез нас куда-то в центр, а врал, что мы не в академию», сказала я, когда он свернул на набережную фонтанки, где над морем ржавых крыш сверкал на солнце стеклянный купол нашей будущей Альма-Матер. «Я не врал». Сухо ответил Джефф, загоняя машину в какую-то подворотню. Несколько минут блужданий по сквозным дворам-колодцам, и патриот выскочил к задней стене академии. «Я увидела синий вагончик с надписью «Ао Феникс» на боку, и тут до меня наконец дошло. «Теперь понятно, почему ты работаешь на академию», – радостно заявила я. «Они не отдали тебе твой вагончик, ага, а без него тебе не попасть в домен». «Вылезайте!» злобно прошипел бывший вор. Мы стояли на гребне песчаной дюны и смотрели вниз. Склон поначалу пологий с каждым метром становился круче, а потом уходил на невозможную глубину, создавая ощущение, будто мы стоим на берегу высохшего моря. За год Джефф навел в Хорозоне порядок, от джунглей не осталось и травинки. Зато появилось кое-что другое. Пустыню рассекал гигантских размеров котлован масштабами, напоминающий большой каньон. А на другой его стороне, километрах в трех от нас, виднелся незнакомый микрорайон, окрашенный вечерним солнцем во все оттенки багрового. Вернее, мне-то он уже был знаком. «Вот, пожалуйста», – мрачно сказал Джефф, – «город-призрак». Поначалу надеялся мираж, а нет. «Это и есть оно?» – спросила Галушкина. «В смысле?» – «Ну, пятно страха». Джефф молча кивнул. «Я с удивлением поглядела на Галушкину, поразительная девчонка. Первый раз в жизни угодила в домен. Она, разумеется, о демиоргии и не слыхала. И никакой реакции, хоть бы в истерику впала, что ли? Ни страха, ни даже любопытства, только тупая покорность. За дверью времянки ремянке расстилается пустыня, значит, так надо. Вот какой у меня тут завелся таинственный оазис», – повторил Джефф. «Никто из вас в своих доминах такого не встречал?» «У меня нет домина, ты же знаешь», — сказала я. «А что это такое домин?» — спросила Галушкина. «Да, помощницы, блин». В резком свете заходящего солнца чужой домин был виден как на ладони. Я на миг пожалела, что нет бинокля, и постаралась определить хотя бы какие-то доминанты на глаз». «Вот, например, очень странная зубчатая башня без окон. Где-то я ее недавно видела. А в других доминах этот район есть?» – спросила я. «Пока нет. Но в академии подозревают, что это дело времени». Я кивнула, прекрасно понимая, о чем он. Харазон был особенным типом домина-перекрестка. Неудивительно, что всякие пространственные новообразования первым делом проявились именно здесь». «А такую же зубчатую башню я не далее, как позавчера, видела на комендантском». «Задача, поставленная нашей группе, на первый взгляд, весьма проста», – заговорил Джефф. «Проникнуть в этот домен и выйти на контакт со здешним демиургом». Я удивленно взглянула на Джеффа. «И все? Ага! Что за бредовое задание? Почему бредовое? Не творческое, а какое-то...» «Чисто административное. Проникнуть, выйти на контакт. Вот если бы мы были из Академии МВД...» Джефф захихикал. «Просто представил, как привожу сюда отряд ОМОНа и говорю...» «Вот эта штука называется домен», — пояснил он. «Геля, все, что связано с творчеством, касается только нас. Задания сочиняли в Академии. Бредовое, не бредовое, а выполнить его надо. Я пожала плечами». «Ладно, мне-то что? Значит, проникнуть в домен и найти Демиурга. А в чем подвох?» «Подвох в том, что он не идет на контакт и к себе никого не пускает». «Ой, не верю. Нет ничего проще, чем найти хозяина домена. Заходишь, тук-тук, и хозяин объявляется сам». «Ничего подобного», – возразил Джефф. «Попробуй-ка доберись до него. Думаешь, зачем здесь котлован?» «Я не ответила, размышляя, сказать Джеффу о башне или нет». «Жизненный опыт уже давно научил меня, если мне стало известно что-то такое, чего кроме меня не знает никто, то такой козырь надо как можно дольше держать в рукаве. В будущем наверняка пригодится». «А я знаю, что это такое», – неожиданно сказала Галушкина, показывая в сторону чужого домина. «Я там живу». «Где?» – в один голос вскликнули мы с Джеффом. «В домене?» «Нет, в районе парка. Это место?» Похоже на комендантский аэродром, только какой-то неправильный. Не неправильный, а недостроенный, вклинилась я. Еще не хватало, чтобы Галушкина оказалась догадливее. Смотрите, вот там, в центре, где метро и две высотки, все как в реале. А чем ближе к краям, тем больше искажений. Этот домен, наверное, растет из какой-то точки в середине и пока еще не доделан. Джефф вытращил глаза. Ничего подобного от нас он явно не ожидал. «Шикарно! Молодцы! Но теперь остается только найти Демиурга, и мы все свободны. Может, у вас заодно есть идеи, как туда попасть?» «Не вижу проблемы», — сказала я. «Спускаемся в котлован и идем. Полдня, максимум день и...» «Да? Попробуй», — предложил Джефф. Я подошла к самому краю и внимательно вгляделась в пустынный пейзаж. Дальний склон котлована терялся в длинной причудливой тени, которую отбрасывал чужой домен. Отсюда на расстоянии дно и пологие склоны казались совсем гладкими, серовато-желтыми, монотонными. По котловану гулял ветер, то затихая, то взметая тучи песка. Почему-то у меня по коже побежали мурашки, но я отбросила вздорные опасения и шагнула вперед. Чем дальше я отходила от Галушкина и Джеффа, тем неуютнее мне становилось. Вокруг было тихо до звона в ушах, будто песок глушил все звуки. И мне вдруг стало казаться, я как маленькая мошка, ползу прямо к ловушке песчаного льва. Или иду по огромной песчаной трясине, еще шаг, и она поглотит меня, и даже следа не останется. В итоге, не пройдя и двадцати шагов, я развернулась и, стараясь не бежать, вернулась обратно. Мрачно взглянула на Джеффа «Давай, издевайся». «Что, не по себе стало?» В голосе Джеффа не было насмешки. «Вот оно, пятно страха, так сказать, в действии. Котлован тут вырыли не просто так, это граница, пересекать которую нельзя. Там, где мы стоим, заканчивается мой домен. Вам-то этого не ощутить, но для меня это как собственное тело. Вот тут еще оно, а там уже нет. И когда ты пересекаешь эту границу...» Начинает работать защита чужого домена. Да в чем же защита? Страх – это и есть защита. Беспричинное, непреодолимое желание покинуть территорию котлована. Чем ближе к закату, тем страх сильнее. А ночью сюда вообще не подойти, главное, сам не понимаешь, чего боишься будто химическая реакция в мозгу. Джефф провел рукой по лицу, стряхивая налипшие песчинки, и добавил, «Такая оригинальная система защиты и есть самое интересное в этом домене. Ну, кроме того, что он вдруг появился у меня в хорозоне, отхватил кусок пустыни, и теперь мне его никак отсюда не убрать». Он не врал, я это чувствовала. Слова Джеффа очень точно передали то, что я пережила во время того последнего пленера в удельном парке. Иррациональный страх, переходящий в панический ужас до потери сознания. Этим все и закончилось. А я-то потом решила, что все дело в суперухе, что на меня так подействовал крик погибающих берез. «Там же в котловане нет ничего», – с задумчивым видом сказала Галушкина, внимательно осматривая пространство. «Пустота? Чего бояться? Значит, не просто пустота», – возразила я. «Что-то там скрыто, Джефф». «А ты уверен, что этот страх действительно беспричинный? По-моему, ничего беспричинного не бывает. Вдруг там что-то такое?» «Ничего там нет», – утомленно сказал Джефф. «Думаете, я не проверял? На самом деле у меня уже есть теория относительно этого домена. И заодно нашего задания. Чисто психологическое. Что за теория? Погодите до следующего занятия. Там ее и проверим. А пока задача сформулирована, место вы видели». «Обдумывайте, ищите варианты решения». «Ничего не поняла», – проворчала я. Галушкина с покорностью, глядя в котлован, вздохнула и полезла в сумку за расческой. На обратном пути Джефф был настолько любезен, что предложил подвести нас до училища. Я вышла около метро «Черная речка» и пошла домой, поглощенная мыслями о новом проекте. Провожая взглядом машину Джеффа, я обратила внимание на фирменную эмблему – «Нечто вроде растопринных тараканьих усов, растущих из кружочка». «Ангелина!» – раздался вдруг рядом возмущенный вопль. «Что это такое?» Недалеко от меня на тротуаре стояла мама и буравила взглядом удаляющийся патриот. «Я же сто раз тебе говорила!» – напустилась она на меня. «Никогда не подъезжай на попутках! Ни в коем случае не садись в черные джипы! Хочешь, чтобы тебя изнасиловали и убили?» «Это мой знакомый, — попыталась я исправить ситуацию, — Джефф, то есть Джафар, он не опасный. Судя по испугу на мамином лице, я только все испортила». «Джафар? О боже! Ну что, о боже?» «Джафар, да на такой машине, это наверняка бандит!» Я вспомнила наше прошлогоднее приключение и честно ответила, «Думаю, что уже нет». «Где ты его подцепила? Вернее, он тебя». «Он мой куратор из Академии художеств», – давясь смехом, призналась я. Мама не поверила. Вечером я позвонила Рыжику и между делом спросила у него, что это за автомобиль такой, у которого эмблема с тараканьями усами. Я старательно описывала знак, пока Рыжик не расхохотался. «Это же УАЗ», – сказал он, – «в просторечии козел». «Патриот? Это они выпустили что-то вроде джипа, не знаю, не водил. Издалека в потемках на Гелендваген слегка похож, если особо не присматриваться. А что? Я собиралась подразнить его одним знакомым, который катал меня на джипе. Но решила, что тут хвастаться нечем и ничего ему не сказала».